Слава двадцать седьмая Захмелевшие крысы сходятся быстрее и охотнее Там же К утру саврянка отлежалась, успокоилась и похорошела Оказавшись совсем еще девчонкой, ненамного старше рыски Замурзанная, желтоглазая, с горбом платья над опавшим животом Она заметно стеснялась своих спасителей Алька, распознав в нем знатного господина Жара, потому что рентарец ыки она шугалась меньше но тут уже шугалась рыска ей очень хотелось поддержать ребенка снова ощутить на руках маленькое теплое и тяжелое тельце однако попросить его у матери она так и не отважилась оставалось только смотреть и завидовать глаза у ребенка к рыскинному изумлению оказались не желтые а серые у нее что муж рентарец шепотом спросила она у алька «Котята тоже голубоглазыми рождаются». Саврянин глядел на счастливое семейство без восторга. Не из нелюбви к детям, а просто прикидывал, насколько их задержит эта обуза. Сажать только что родившую женщину верхом на корову нельзя. Пешком гнать тем более. «Где твоя телега?» — хмуро поинтересовался он у саврянки. Та втянула голову в плечи и растерянно виновата заулыбалась. Белокосый ругнулся в сторону спутников. «Где твоя телега?» тут с вами родной язык забудешь и повторил вопрос по саврянски женщина пролепетала что то в ответ альк раздраженно уточнил у соврянки обиженно задрожали губы и недовольно сдвинув брови начал седлать корову посидите с этой дурой буркнул он я съезжу телегу пригоню один насторожилась рыска она говорит тут близко лучше я с тобой на всякий случай сейчас день ну и что «Ты ночью почти не спал, устал, а крыса...» Девушка не договорила. Опасливо покосилась на саврянку. Вдруг она все-таки что-то понимает. «Скажи, что ты просто хочешь остаться со мной наедине», ухмыльнулся саврянин, косясь на жара. «Помнишь наш спор в речке?» Вор выразительно показал ему кулак. «Вот еще!» Рызка, тем не менее, взвалила на Милку седло. Алька ждать ее не стал, но и не торопился, так что девушке удалось догнать его сразу за лесом. Рыска тихо порадовалась, что настояла на своем. Оставшись в одиночестве, Саврянин сразу ссутулился, помрачнел. Стало заметно, что он действительно не выспался. На худом лице Алька усталость проявлялась мгновенно. «Ну зачем ты на нее наругался?» — с упреком сказала Рыска. «Она и так издерганная вся. Теперь сидит и глаз не поднимает». «Поругаться и на тебя?» — огрызнулся Саврянин. «На меня можно. Я тебя уже знаю», — вздохнула девушка. Альк настороженно на нее покосился и с напускным безразличием спросил «И что же, интересно, ты знаешь?» Рыска сделала вид, что только сейчас заметила кружащего в небе коршуна и любоваться им одно удовольствие. «Что ты все-таки поехал за телегой, хоть и злишься», Белокосый фыркнул, «Потому что иначе ты заставила бы нас тащить эту проклятую бабу до вески на руках». «Неправда!» Огорошенная рыска мигом забыла про коршуна и обернулась к саврянину. ну сама бы понесла как ни в чем не бывало пожал плечами тот ты бы сам ее в лесу не бросил запросто врешь спорим если ты согласна возвращаемся за вором и уходим а лучше и его там оставить как же мне надоел твой крысиный треп с чувством сказала рыска по прежнему уверенная в своей правоте но отчаявшись припереть алька к стене это не треп а риторика снисходительно поправил соврянин искусство красноречия подвластное немногим и чем они отличаются треп признак глупости а риторика мудрости мудрецом человека делают не мудрреные а мудрые слова запальчиво возразила девушка зато мудреные помогают хотя бы казаться онным тебе так точно не помешало бы сочувственно вздохнул альк так что возвращаемся нет белокосый самодовольно выпрямился в седле и рыки жутко захотелось отвесить ему подзатыльник саврянка успела пройти совсем немного через лучину всадники увидели телегу она так и стояла посреди дороги темно рыжая корова понурилась в оглублях пока алька снимал с нее хомут рызка осмотрела опухшую ногу и огорченно покачала головой если и страстется бегать уже не будет разве что добрый хозяин на племя оставит какую расселовать давай мою решила девушка на хуторе мелкку приучали к хомуту да она и спокойнее была а от смерти неизвестно чего ждать с запряжкой альк возился долго было видно что это дело ему в новинку но помощи не просил только сердито пыхтел и рыка решила не навязываться главное чтобы к хвосту оглоббли не прикрутил а с коровой что делать будем девушка погладила калеку по морде рыжая шумно выдохнула и облизала ей ладонь колбасу мрачно пошутил альк затягивая последнюю петлю садись бери вожье рыка поняла что корову на руках он точно не понесет и на эту тему лучше даже не заикаться пока друзья ездили за телегой жар развлекал молодую мать показывая ей простенькие фокусы с пропадающими в ладони предметами сначала камешком потом с основой шишечкой потом здоровенный еловый неизвестно как саврянка но сам вор похоже развлекся на славу освежив навыки кстати это мальчик первым делом сообщил он увидев друзей ты так радуешься будто сам делал альк не стал спешиваться дожидаясь когда спутники закинут в телегу охапку лапника и помогут забраться женщине а чего б не порадоваться нашего род прибыла нашего ехидно уточнил белокосый ты ж сам говорил что все люди одинаковы однако некоторые из них живут в ринтаре, а некоторые в саврии это риторика со вздохом объяснила рыска другу искусство дурить людям головы о запомнила словцо приятно удивился альк молодец ты не так уж безнадежно да она у нас вообще умница ухмыльнулся жар оттесняя рыку к борту и забирая вожье а то вора уже начало казаться что его задница навеки приняла форму седла из-подряса с сухим стуком выпала пропавшая шишка покатилась под дощатому дну телега негромко уютно поскрипывала пригревала солнышко небо было синим синим как ранней весной ребенок спал но соврянка от чего-то пригорюилась начала вздыхать и шмыгать носом Альк спросил что случилось однако ответ переводить не стал как и сочувствовать наоборот губы сжались в линию сдерживая усмешку но глаза беззастенчиво о ней я бедничали чего это она болит что то потребовалло объяснение встревуживвшиеся рыка нет соврянин сдавленно фыркнул по корове убивается надо спросить не воевал ли ее отец в северной части рентара вдруг это по мужской линии передается девушка подобрала валящуся под ногами шишку и метко запустила альку в бок может надо было все таки ее домой вести заколебалась рыска когда впереди уже показалась веска вдруг мы с ее мужем разминулись он туда а мы сюда не разминувались лениво откликнулся альк чуток придремавший в седле жар тоже клевал носом вскидывая голову только когда телега попадала колесом в выбоину или на камень саврянка и вовсе заснула в обнимку с ребенком свернувшись к клубочком на мягких ветках муж бегал бы кругами вокруг коровы и рвал на себе косы мы увидели бы когда на дорогу вывернули а как мы его тут искать будем делать нам больше нечего скинем у первого же дома и дальше поедем альк у нее там тетка живет пояснил аврянин слишком разомлевший чтобы дразниться тогда ладно с облегчением согласилась рыска «А до столицы далеко еще?» «Вон, за тем холмом, наверное, уже покажется». Альк чуть поменял позу и прикрыл глаза, но теперь прикорнуть ему не дал жар. «Как она называется-то?» «Бр-бржисть», — буркнул Саврянин. «Чего?» Вор решил, что не расслышал. «Бр-бржисть!» «Как ты это делаешь?» Жар с детским восхищением уставился Альку в рот. «Ну-ка, давай еще раз!» «Боброград, отцепись!» «Бр-бр...» У тебя там ничего не завязывается бджип тфу рыка тоже попыталась шепотом повторить но словцо оказалось на диво увертливым будто в юна пытаешься языком к небу прижать зато шпионов удобно ловить кто со второго раза не выговорил того на дыбу хмуро пошутил аврянин а почему не с первого ну не всем же быть столичными жителями дальше первого дома проехать и не удалось бы из ворот высыпала целая толпа от мала до велика издалека узнав телегу жар натянул вожье еле удержавшись от соблазна напротив подхлестнуть корову рыска прижалась к другу совряне обступили их так плотно что борта затрещали от резких неприязненных голосов звенело в ушах будто в вороне гнездо руку сунул и на обидчика налетела вся стая альк безошибочно угадав главаря рослую полную тетку с плечами пошире иных мужских ответил только ей коротко и емко этого хватило семейство мигом отбросило враждебность и обратила все внимание на привезенную аврянку от гоманана она проснулась мигом обнаружила в венке лиц свой цветочек и повисла у него на шее чуть не опрокинув к себе в телегу мужичонка оказался хлебковат белокосый на алька он не походил ни чуточки лицо простецкое растяпестое слегка опухшее Видать, перебрал по случаю успешной торговли и побоялся жене на глаза показываться. Заночевал у родни. Страстные поцелуи быстро сменились взаимными упреками. Куда только подевалась скромная и перепуганная девчонка с поляны. Проснулся ребенок и тоже запищал гневно и требовательно. У нас считается, что если муж или ближайший родственник не стоит за плечом уроженицы, то его место занимает Сашей. объясниил альк и теперь они выясняют кто виноват что ей пришлось рожать в такой сомнительной компании сомниной рыки стало обидно уж какая была все лучше чем одной это тогда ей так казалось а теперь она еще внуком будет рассказывать какой ужас пережила в дремучем лесу в окружении злых рентарцев а ты альк ухмыльнулся она спросила мое имя чтобы назвать так ребенка с легкой зависстью уточнил жар полагаю чтобы случайно не назвать супруги уже снова обнимались тетка держала младенца так рья на его укачивая будто собиралась с размаху зашвырнуть на крышу из за заборов как ромашки из травы торчали любопытные головы соседей кое кто подошел поближе узнать в чем дело муж подхватил жену на руки и потащил в дом толпа с радостными возгласами потянулась за ними У телеги остались только тетка да двое парней, косившихся на нее с почтительной опаской. Мамаша была из той породы, что даже бородатого сыночка запросто перекинет через колено и отшлепает по попе. «В гости приглашают зайти», — перевел Альк. «Отблагодарить хочет». «Может, дальше поедем?» Рыска чувствовала, что не больно-то они тут нужны и зовут их только из вежливости. «Все равно корову перепрягать. Парни этим уже занимались с куда большей сноровкой, чем Альк». и остальных напоить не помешало бы давай зайдем поддержал савряниина жар интересно ж как белокосы живут девушка нехотя уступила потолок в ссоврянской избе оказался выше на треть из за чего рыски чудилось будто его вовсе нет сразу идет крыша печь стояла не у стены а посреди кухни разделя ее на две половины с кухарочьим столом и обеденным Столы были обычные, из толстых и сцарапанных досок. Посуда тоже не слишком отличалась от рентарской, разве что узор другой. На полу валялась какая-то шелуха. Рыск вначале решила ссор, но потом увидела, как девочка подметает соседнюю комнату, а потом старательно посыпает заново из большого мешка. «Это зачем?» — шепотом спросила она у Алька. «От насекомых». «Они этой штуки боятся?» «Наоборот, прячутся в нее». а потом носовок и в печку. Жар пригляделся к висящему в углу двуиконию, бессовестно захихикал и ткнул подругу локтем. Девушка не сразу поняла, что он имеет в виду, но потом возмущенно ахнула. В отличие от рентарских канонов, здесь беловолосой и желтоглазой была изображена Хольга. Такой и молиться-то неприлично, вырвалась у рыски. «Тебе-то какая разница?» — пожал плечами Альк. «Ты ж полукровка». могла от любой из пар родиться ну все равно сря но тем не менее удалось сбить девушку с толку и в самом деле кто ее эту фольгу видел кому какая милее ту и рисуют а это что за баба с бородой пониже жар непристойно ткнул в нее пальцем и по вытянувшимся лицам савряян понял что сморозил какую-то глупость это святой трачнил идиот прошипел альк краем губ Малец, ничуть не смутившись, отвесил изображение низкий поклон и горячо взмолился. «Прости, покровитель, не признал!» Хозяева вроде успокоились, снова заулыбались. Пока одна половина семейства металась по дому, лихорадочно приводя его в порядок, другая наскоро что-то готовила и накрывала на стол. В центре комнаты, как кряжистый дуб в снежной круговерте, недвижно стояла тетка, присматривая одновременно за домашними, чтоб не отлынивали, и за гостями, чтоб чего не сперли. «Только не будем долго засиживаться, ладно?» — жалобно прошептала Рыска, когда их, наконец, пригласили за стол. «Перекусим и в путь», — согласился Альк. Жар поглядел на заборчик из оплетенных -за лозой бутылок и задумчиво почесал нос. «Какие милые, славные люди!» — громко, с чувством объявила рыска. «Хоть и савряне. А капуста у них — гадость. Я один листик съела и до сих пор тошнит». Друзья уже успели выехать за околицу, но жар все равно вздрогнул и обернулся. Нет, вроде никто не слышал. «А как мы с той, как же ее тетей подружились? Представляешь?» она меня в невестке звала хихи -хи. у нее еще один сын не женат и остался она мне его показала ничего такой с косичками как ты все это поняла удивился жар ты ж савянского языка не знаешь а она орентарского ну и что на пальцах запросто объяснились вор озадаченно моргнул пытаясь понять как может выглядеть на пальцах предложение замужества да еще от будущей свекрови ой что-то у меня корова шатается звонко продолжала подруга жар погляде она не хромает вор поглядел только не под ноги она алька с беспокойством соврянина бурные рыски на веселье тоже не радовалло надо было конечно уходить раньше но чего греха таить застолье получилось на диво приятное потом и соседи подтянулись и проходившие мимо с ярмарки музыканты из зачем ты ей все время подливал? ну хотел чтобы она немножко расслабилась виновато развел руками жар вот сам теперь ее и закрепляй слушай альк вмешалась в их злобное перешикивание рыка ну альг же что ты тоже славный девушка умиленно уставилась на аврянина и красивый М да кажется сегодня мы до столицы не доедем с сожалением заключил белокосый почему Искренне удивилась Рыска. «Вон какая луна ясная!» «Жар, давай туда!» «Угу!» Друзья зачем-то свернули в поля, но девушку это ничуть не смутило. Она ж путница. Куда захочет, туда и приедет, даже без дороги. «А почему мы так рано ушли?» «Там весело было, я бы еще потанцевала!» Рыска начала приплясывать прямо в седле. «Ты, главное, с коровой не упади!» Альк на всякий случай подъехал поближе. «Ха! Да я лучше тебя езжу!» Девушка хотела доказать, что даже камешек с земли на всем скаку подобрать может, но Саврянин зачем-то перехватил ее подмышками и втянул на свое седло. Рыске это показалось ужасно забавным, и она захихикала. «А от тебя крысами пахнет!» «А от тебя вишневкой!» «Она вкусненькая была!» По секрету сообщила девушка. «Я вижу». Альк прижал ее покрепче, чтобы не вертелась. «А знаешь, чего я сейчас хочу?» «Спать?» — с надеждой предположил Саврянин. «Нет, петь». И, -и, «И когда она взошла на кручу...» «Нет, спать!» Альк поскорее зажал ей рот ладонью. «У-у-у-у-у-у!» «Жар, возьми ее!» Саврянин спустил брыкающуюся девушку в руки спешившемуся вору. Рызка мигом забыв про прерванный полет души, обхватила друга за шею. «Ты тоже шатаешься!» — укоризненно заметила девушка. «Перебрал, да?» «Ага!» — мужественно подтвердил жар, дотаскивая ее до стога и укладывая в рыхлый соломенный ворох. «Давай, отпускай меня!» «Не хочу!» рыска дурачись чмокнула его в нос ты такой милый ты тоже милая ну давай я пойду коров расседлаю ага девушка нехотя разжала руки а потом мы попоем обязательно поклялся жар и попоем и с пляшем ты только отдохни немножко хорошо послушно согласилась рыска мне очень хорошо когда мужчины вернулись к стогу с покрывалами девушка уже спала со счастливым лицом расплывшись щекой по ладошке я славный иронично сообщил альк а я милый жар с нежностью поглядел на подружку я еще и красивый значит я первый вор шутливо отпихнулся овряни на плечом тот ответил и приятели обменявшись тремя четырьмя тумаками тоже стали устраиваться на ночлег рызко проснулась с противно гудящей головой будто та превратилась в колокол и внутри от каждого движения качается тяжелое литое била очень хотелось пить но девушка еще долго лежала бы тупо глядя в соломенный свод подкопанного сбоку стога если б не пришел альк он опустился на колени погладила огоное девичье плечико и нежно прошептал может повторим рысков вылетела из под стога как змею и укушеннная и обнаружила что с нее еще и штаны спадают пояс распущен ну что проснулась добродушно спросил жар в волосах у него тоже там ссям торчали соломинки с одеждой уже почти все счистил а девушка затравленлена оглянулась придерживая одной рукой штаны другой ворот альк привалился к стогу вид у саврянина был довольнщий в зубах травинка с колоском это я развязал пояснил вор чтоб не давила и башмаки снял вон стоят а он рызко задохнулась от возмущения что я невинно уточнил саврянин всего лишь предложила похмелиться мне зачем девушка внезапно вспомнила что вчера было обрывочно но ей хватило «Ой, ой, мамочки!» «А народные танцы тебе лучше бальных удаются», заметил Альк. «Особенно на столе». «Ну, она туда не первая влезла», стал на защиту подруги Жар. «Зато свалилась первая. Зато ее там не было, когда он проломился под остальными». «Да, это было впечатляюще», признал Саврянин. «Кстати, что за идиот попытался подхватить тетку?» «Кажется, ее младший сын». и после этого она еще надеется его женить рыску их обмен приятными воспоминаниями ничуть не утешил оба женя что же совряне обо мне подумали простонала она кое как завязав пояс и схватившись за голову альк перекинул травинку в другой угол рта судя по состоянию большинства какая милая славная девушка если уж ты меня красавцаем назвала не могла я такого сказать девушка с надеждой повернулась к жару ожидая что тот развенчает очередную шуточку белокосова но вор смущенно отвел глаза да ладно тебе проворчал он застолье как застолье утром никто и не вспомнит кто в поленце выиграл а кто не помню соврал жар на кого вот подлечись действительно а то аж зеленая вся парень протянул рыски знакомую оплетенную бутылку но девушка испуганно шарахнулась больше ни капли никогда в жизни потом спохватилась как тебе не стыдно они к нам со всей душой а ты какая разница там мы ее выпили бы или с собою прихватили изумился жар это ж все равно для нас поставили альк взял у него бутылку отхлебнул и поморщился завтракать я так понимаю никто не хочет тогда поехали пока мужчина седла ли коров рыска стояла в сторонке тихая и пришибленная все еще переживая из за вчерашнего жар поднял ее котомки собираясь перекинуть через мелкину спину но левый вьюг показался ему подозрительно тощим вор по праву близкого друга заглянул внутрь поворошил вещи рыка а подвеничное платье где платье отстраненно переспросила девушка какое платье ой я же в него ребенка завернула и поясом обвязала так вместе и отдала вернемся жар не дожидаясь ответа повернулся к веске она была еще видна дымки из труб тткались в маленькое сизое облачко уползавшее к востоку но рыка неожиданно помотала головой и подняв на друга измученные запавшие глаза пояснила какое то оно уже не шибко новое для подвенечного и вместо седла лежала и топтали его и костерным дымом насквозь провоняла а на пеленке в самый раз сгодится все равно труда жалко жар расстроился чуть ли не больше подруги ты ж его столько вышивала ничего другое вышьью было бы еще для кого уныло подумала рыска взбираясь на корову кому я дура такая нужна